Глава 15. Квартирный вопрос. «Не тряситесь столь откровенно, не съедят же они вас!» Насмешливо улыбнулся Титов, наблюдая за суетливыми попытками Брамс избавиться от дорожной униформы и прихорошиться. «Все будет в порядке?» «Мне бы ваша уверенность!» Вздохнула Брамс, отчаянно путаясь дрожащими пальцами в собственных кудряшках, сбившихся под шлемом в колтун. «Позвольте, я помогу». Не выдержал он наконец, и Аэлита доверилась его рукам с облегчением. Развернув ее к себе спиной, ловко выбрал из волос шпильки, с удовольствием, пользуясь благовидным предлогом, зарыться пальцами в шелковистые рыжие пряди. Держа заколки в зубах, проворно собрал волосы, скрутил, завернул, заколол. Все это заняло несколько секунд. Аэлита ощупала пучок и свою голову, глядя на поручика с изумлением. «Где вы так наловчились?» «У меня две сестры», — легко улыбнулся Натан. «Одна старше на год, вторая младше на четыре. На них он и натренировался». «Они в Петрограде?» — полюбопытствовала Вещевичка. «Да, и обе вполне счастливы», — пожал плечами Титов. «Ну что, пойдемте? Перед смертью не надышься». «Умеете вы утешить», — вздохнула Аэлита, но решительно двинулась к крыльцу. Дом Брамсов был старым, еще деревянным, но ухоженным. Не дом, уютное семейное гнездо, в котором чувствовалась и женская рука, и мужская. Сложно было представить рассеянного Льва Селивановича в роли крепкого и рачительного хозяина. Однако с домом он на удивление возился с удовольствием. Постоянно что-то перестраивал и придумывал, с большой энергией воплощая достижения прогресса, хотя делал это не своими руками, обыкновенно приглашал мастеров. В доме давно были проведены свет и водопровод, и даже установлен, буквально пару лет назад, вещи-электрический водонагреватель. «Ой, Алечка, здравствуй!» «Натан Ильич, добрый вечер!» Дверь открыл отец семейства, и Аэлита не удержалась от облегченного вздоха. «Раз папа дома, все обойдется!» Она на это надеялась. Это у вас только закончилось ночное дежурство? Долго, протянуло, но не укоризненно, а скорее уважительно, и после крикнул в дом. Людушка, накрывай на стол, гости! Да вы проходите, не стойте на пороге. Здравствуйте, ровно проговорила Людмила Викторовна, возникая в дверях. Пронзительно глянула на дочь, но та старательно отводила глаза. «Да можно ли уже?» Нервно отмахнулась Аэлита и, привычно разозлившись на себя за смятение и неуверенность, выпрямилась, вскинув голову и заявила, глядя на отца. «Я за вещами, за частью. Я хочу жить своей жизнью и решать, как ее устраивать. Жалование у меня замечательное, его вполне хватит». «Откуда вдруг такое стремление?» озадачился Лев Селиванович. «Тогда за меня точно никто решать не сможет и даже пытаться не будет» проговорила она, бросив обиженный взгляд на мать. «И где же ты жить собираешься?» Все так же ровно спросила женщина, скрещивая руки на груди. «А вот у Натана Ильича!» Бесхитростно созналась Элита, отчего сам Натан Ильич поперхнулся воздухом. Мать ее побагровела от негодования, и только отец семейства, чуть нахмурившись, неуверенно проговорил. «Не знаю, удобно ли будет...» Не у Натана Ильича, а у той же хозяйки. Поспешил вмешаться Титов, пока мать семейства не хватил удар от нравственного падения дочери. Хорошая женщина, вдова, сдает несколько комнат. — Так это вы ее надоумили? — недобро сощурилась Людмила Викторовна. — Ваше влияние, да? — Людушка, ты чего? Лев Селиванович, глядя на поведение супруги и слушая ее слова, сделался растерянным. — Ну, хочет девочка сама пожить. Так я большой беды не вижу, она взрослая уже. Кроме того, и повода сомневаться в благородстве на чанет Ильича никакого. — Ты ни в чем беды не видишь! — сплеснула руками Людмила. — Ладно, когда она в учебу свою ударилась. Это хотя бы безопасно. Но ну, вот сейчас с этой полицией это совсем никуда не годится. А если ее убьют? Повисла напряженная тишина а Элита, упрямо поджав губы, смотрела в пол. Отец переводил удивленный взгляд с жены на дочь и обратно. «А Элите-Львовне никто, разумеется, не даст участвовать в задержании опасных вооруженных преступников. У нее нет соответствующей подготовки», — ровно проговорил Титов. «А в прочих случаях вероятность, что с ней приключится беда, ничуть не выше случайных неприятностей на улице». «То есть вы не возражаете, чтобы она якшалась с отбросами и преступниками? Считайте это нормальным для приличной девушки!» Язвительно проговорила мать семейства. «Вот интересно, свою жену, сестру или дочь вы бы тоже отпустили заниматься подобным?» «Моя старшая сестра — штурман дирижабля, младшая — судебный медик, и это не помешало их счастливому замужеству. Так что да. Если... «Дорогой для меня особе захочется избрать опасную профессию, я окажу ей поддержку, чтобы выучилась как можно лучше и обрела уверенность в себе», — твердо проговорил он. И после небольшой паузы добавил, прямо глядя в глаза женщине и даже сумев удержаться от язвительности. «И уж точно я не стал бы пользоваться связями и знакомствами, чтобы не допустить ее до интересного дела, ограничить и, хуже того, устроить личную жизнь». Людмила Викторовна смущенно вспыхнула и отвела взгляд. Она поняла, что имел в виду поручик, но упрямо проговорила. — Вот когда будут свои дети, тогда и посмотрите, каково это. — Возможно, тяжело, но необходимо, потому что дети должны жить своей жизнью. Отозвался Натан и продолжил увещевательно. — А Элита Львовна рассудительная, осторожная и разумная девушка, она никогда не станет лезть на рожон. Вам стоит больше доверять ей. Людмила Викторовна еще некоторое время упорствовала и сомневалась, но Титов ее в итоге уговорил, дав слово офицера, что станет беречь элиту как зеницу ока. Обещать подобное было нетрудно, куда труднее было сохранять спокойствие и сдерживаться на протяжении всей сцены. Слишком хотелось прямо высказать все, что он думал об этой женщине с ее интригами. Вещевичка в разговоре не участвовала, только поглядывала на родителей и поручика и напряженно прислушивалась, ожидая итога. Лев Селиванович тоже не вмешивался, заметно тяготясь нервной атмосферой, и когда спор кое-как разрешился, с явным облегчением покинул прихожую, в которой под светом небольшой люстры с одинокой слабой лампочкой происходила вся эта баталия. Соскари остались вдвоем. — Айлита Львовна, может, теперь нет смысла куда-то уезжать? — осторожно предложил Титов. — Ваша матушка, кажется, не намерена больше чинить препятствия службе. — Нет, я все решила, — насупилась Брамс. — Это она сейчас при вас согласная, а потом не поручусь. — И вообще, одной лучше, ни перед кем отчитываться не надо. — Одной не лучше, — уверенно возразил Натан. — Родители вас любят, не нужно судить их столь строго. Да, они, люди, могут ошибиться, даже обидеть ненароком. Но неужели одна их ошибка заслуживает такой разительной перемены? Дайте матери шанс. Люди не вечны. И мы не знаем, как жизнь повернется, и завтра может стать поздно мириться. Я прошу, поговорите с ней хотя бы теперь, когда она успокоилась и приняла ваш выбор. Не делай это, чтобы чужой человек промеж вас вестовым служил. Несколько секунд элита помолчала, а потом подняла на поручика грустный, потерянный взгляд и пробормотала неуверенно. «Ну что же мне делать? Что сказать?» Натан от такого вопроса стушевался. Пожав плечами, неуверенно предложил. «Может быть, просто сказать, что вы ее любите? И благодарна за заботу, но хотите жить своим умом?» «Это сложно, но если не пробовать, то...» И не научишься ничему. Нельзя выучиться плавать, не входя в воду. Проговорил он, и сам поморщился от того, насколько по-книжному нелепо все это прозвучало. Забудьте, я говорю глупости. Просто будьте искренни. Мне кажется, сейчас она вас выслушает. А я, с вашего позволения, лучше подожду снаружи, хорошо? А Элита кивнула, и, проводив поручика взглядом, некоторое время неподвижно простояла на месте. На звук двери выглянул отец и чуть улыбнулся, обнаружив дочь в одиночестве. — Ты чего застыла? А куда Натан Ильич делся? — Задумалась, — вздохнула вещевичка. А Титов вышел, сказал, будет снаружи ждать. — Ну так а чего ты стоишь? Беги вещи собирать, нехорошо человеком урыжить. Потом расскажешь, как устроилось. Он подошел, поцеловал дочь в макушку и преспокойно удалился обратно в комнату. Короткий разговор с отцом сильно приободрил Элиту. Она, прекратив топтаться на одном месте, двинулась в кухню. Людмила Викторовна сидела у окна, глядя в темнеющее стекло. А Элита помялась на пороге, не зная, как начать. Хорошо Титову уговорить, быть искренней. Вещевичка сейчас особенно искренна. Стоит истуканом. Мама, окликнула она наконец и тихо попросила, не найдя слов для объяснения. «Помоги мне, пожалуйста, выбрать, что из вещей взять». Несколько секунд старшая женщина сидела неподвижно, потом вздохнула и поднялась с места. «Пойдем уже, Горюшка мое самостоятельная. Может быть, а элита и не нашла правильных слов, но непроизвольно угадала с тактикой. Совместно занявшись пустяковым, но приятным делом, Мать и дочь без всяких громких признаний незаметно примирились. Людмила Викторовна успокоилась, занятая сборами дочери, да и мысли ее с каждой минутой приобретали все более светлый оттенок. Когда небольшой саквояж был уже собран, Брам сопомнилась и под озадаченным взглядом матери приложила к вещам пару непромокаемых сапог. — К чему это? — растерялась женщина. — На всякий случай. Чуть смутилась элита, но пояснять подробнее не стала. Дальнейший переезд прошел спокойно. Марфа Ивановна не возражала против еще одной жилички, только уточнила, как к тому отнеслись ее родители. Брамс попыталась высказаться, что ей никто не указ, но Натан во избежание новой ссоры убедил Проклову, что родители поставлены в известность и побега не было. Женщина на том успокоилась и, прихватив с собой Аэлиту и оставив поручика кипятить воду, отправилась прибираться. Брамс строила недовольные рожи, но отказаться помочь старому человеку не позволила совесть. С уборкой общими усилиями управились быстро. Да и было ее немного пыль протереть да вынести кое-какой хлам в сарай, для чего вновь ангажировали грубую силу в лице Титова. Тот стремился заняться письмами и дневниками покойницы, но стоически терпел. В конце концов, именно он навязал Прокловой такое вот развлечение. После уборки обитатели дома собрались в большой комнате за чаем, и посиделки оказались по-семейному уютными. Марфа Ивановна вязала цветастый половичок из старых негодных тряпок, разрезанных на полосы. Титов добрался до улик, а Брамс, которая все равно не могла помочь с письмами, Занялась своей докторской работой, к которой не притрагивалась уже с неделю или того больше. Просидели в тишине с полтора часа до ночи, а там Проклова, поворчав для порядка на нежелающую угомониться молодежь, принялась собираться ко сну. Правда, и шагу ступить из комнаты не успела, как в дверь громко постучали. — Кого еще на ночь глядя принесло? — удивилась она. «Давайте я открою», — предложил Титов, аккуратно складывая письма, но хозяйка только махнула на него рукой. «Да сиди уж!» — подорвался. «Небось, соседки чего понадобилось?» — решила старушка и шмыгнула в сене. Говорили негромко и недолго, и Натан, чутко прислушиваясь на предмет неприятностей, разобрал только что поздний гость — мужчина. А после в комнату вернулась хозяйка и сообщила с искренним удивлением — Это к тебе, касатик. — Парень молодой, видный. В дом проходить на отрез отказался. Развела руками Проклова. Говорил же, надо мне идти. Усмехнулся Титов, совершенно уверенный, что беспокоит его по делам службы. Однако, выйдя на крыльцо, с искренним изумлением обнаружил там не городового и никого-нибудь из служащих уголовного сыска, а лишь единожды виденного магистра математика и свидорки. В неярком свете фонарей рассмотреть внимательно не получалось, но поручик все равно узнал. «Добрый вечер!» Не скрывая растерянности, поздоровался Натан, прикрывая входную дверь и спустился с низкого крыльца. «Чем могу быть полезен?» «Что-то случилось?» — предположил он. Единственным, на взгляд Титова, разумным объяснением такого визита являлось щекотливое дело, лежащее в компетенции полиции которая молодой человек не решился доверить случайному городовому и потому явился к единственному знакомому соскарю. Угадал Титов только в одном. Дело и впрямь казалось щекотливым. «Я хочу поговорить с вами об элите», — твердо заявил молодой человек. «Рослый, плечистый, он был крупнее и выше жилистого Натана». «Что она опять натворила?» — усмехнулся поручик. Он уже догадался, какого рода беседы его ожидает, но не желал облегчать гостю задачу. «Какие у вас с отношения?» В лоб спросил математик, чье имя то всилился и никак не мог вспомнить. «Позвольте, а что вам до этого за дело?» — уточнил Натан. «А такое, что я ухаживать за ней намерен и не потерплю, чтобы вокруг Аэлиты увивались всякие», — решительно заявил ночной гость. Намеренные, Ну так и ухаживайте. Я вам не запрещал». Пожал плечами поручик, поглядывая на математика с прежней насмешкой, но ощущая, тем не менее, что начинает раздражаться. Тут, словно почуяв, что именно о ней идет разговор, а может попросту изнывая от любопытства, на порог выглянула вещевичка. «Натан Ильич, случилось что? Ой, Володя, а ты чего здесь?» Искренне изумилась она. Гость замер, оторопело вытаращившись на Брамс, и Титов едва удержался от ухмылки. Грешно смеяться над больными и влюбленными. Пусть математик и сам хорош. «У господина шляпу украли», — с невозмутимой миной ответил за гостя поручик. Он заглянул спросить, как верно поступить в таких обстоятельствах. «Шляпу?» — удивленно выгнула брови Аэлита. «Скука какая! А я подумал, это из департамента». «Сплюньте, брамса, постучите по дереву. Срочные вести из департамента не бывают приятными. Нам только еще одного трупа не доставало», — укорил ее Титов. «И то верно», — согласилась Элита, и, мигом потеряв интерес к гостю, вернулась в дом, напоследок пожелав математику. «Удачи с вашей шляпой!» «Вы... Да вы...» Через несколько секунд после ее ухода, в которой Натан не спешил нарушать повисшую вязкую тишину, зло выдохнул молодой человек. «Лжец!» «Прекрасно!» Поморщился Натан, отступил от двери, сделал широкий приглашающий жест и предложил. «Пойдите да объясните, а или Львовне, кой черт принес вас сюда на ночь глядя. Заявите ей, что желаете ухаживать, а я вам мешаю посмотрим, что она ответит. Мне, признаться, даже любопытно». «Вы мерзавец!» После новой паузы заявил математик, стискивая кулаки. «Вы же... Вы порочите ее честь!» «Шорин...» — наконец вспомнил его фамилию Натан. «Вы уж или вызывайте, или прекращайте брызгать слюной, пока я вам в морду не дал безо всяких окивоков, по-простонародному». «Да», — вспыхнул молодой человек, — «дуэль, и победитель получает аэлиту». «Вы дурак, что ли?» — растерялся от такого заявления Титов. — Что она вам, ваза или иной какой предмет мебели? — Шорин, вы вообще кодекс дуэльный знаете? Кинжал в руках держали? Трус! — Ну, как пожелаете, — кивнул парочек. Значит, завтра в семь утра. Если до тех пор передумаете, приходите. Слово офицера. Этот разговор останется между нами. — Даже не надейтесь сбежать. Я требую сатисфакции. «Чего?» Брови поручика удивленно выгнулись, а потом до него наконец дошло. И брат, да ты ж пьян в доску!» «Лжец! Я жду вас завтра!» «А ну-ка пойдем, дуэлянт!» Окинув гостя взглядом, Титов решил попробовать окончить дело миром и легко в два движения скрутил парня, заломив тому руку за спину. Крупный и сильный Шорин совсем не умел драться. «Вот и как ты со мной на ножах в круге силой мериться хотел?» Со вздохом спросил Натан, в обход дома, оттаскивая молча сопящего и пытающегося вывернуться математика на задний двор, где у сарая стояла бочка с принесенной для хозяйственных нужд водой. После первого окунания Шорин разразился бранью. После второго гневно булькал, после третьего затих. А после четвертого, кажется, достаточно протрезвел, потому что взмолился человеческим голосом. «Пустите, Натан Ильич!» «Полегчало?» — участливо спросил Титов, отпуская до нельзя смущенного и взъерошенного парня. Тот, молча глядя в землю, понуро кивнул, утирая лицо рукавом и зябко ежись. «Пойдем в дом. Поговорим толком», — решил порочек, Вращаясь, с возможностью спокойно продолжить работу сейчас, а значит, нормально поспать этой ночью. И дневник, и письма нельзя было откладывать на потом, но не гнать ведь сейчас парня прочь в таком виде. Да и поговорить по совести стоило. «Нет, я домой», — насупился тот. «Не надо». «А, постой, ты про Аэлиту?» — догадался Натан о причинах ненавязчивости Шорина. «Побудь здесь, я гляну. Она, может, уже спать легла». Титов угадал, Брамс действительно быстро наскучила сидеть в одиночестве, утомительный день взял свое. Пока поручик купал незваного гостя, она поднялась на чердак, и теперь в доме царила тишина. Поэтому Натан спокойно провел смущенного математика к себе в комнату, открыл Насте шакно, чтобы гостья не сморило в тепле, в кухне нацедил холодного кваса в кружку. Нахохлившийся у стола Шори назирался по сторонам и выглядел совсем несчастным. Держи. Титов сначала дал ему квас, потом полотенце. И расскажи толком, от чего ты ко мне явился ругаться, вместо того, чтобы, собственно, пригласить барышню на свидание. Догадываюсь, что привел тебя больше хмель, нежели рассудок, но все же. Да пробовал я, вздохнул математик. Намеков Айлита не понимает, да вы не и сами видели. А когда не выдержал и позвал прямо, она только отмахнулась. Говорит, времени у нее нет по свиданиям бегать. Ей так к ней, и эдок, все без толку. А тут вы появились, и всех разговоров стало только о вас и расследование. Потом она вовсе в институте перестала появляться, вот я и. Погорячился. Не держите зла, сам понимаю, что дурак. И вон как вы меня ловко скрутили, и спасибо, что здесь, а не прилюдно в круге. Я плаваю хорошо, бегаю, это думать помогает, а драка. Только и знаю, за какой конец нож держать. И говорили вы правильно. Гадко бы это было по отношению к элите. — Забыли, — согласился Титов. — И давай на «ты». А то я тебе тыку, а ты меня по имени-отчеству. Неловко. Я не настолько тебя старше. — А сколько вам? Ну, то есть тебе? — 31 Всего на три года, — смутился Шорин. — Я бы тебе лет сорок дал. — На войне год за три, а то и за пять идет, — пожал плечами Титов. — Ладно. Хорош носом клевать. Ложись-ка спать. — Нет, я лучше домой, я... — Ложись, ложись. Куда-то в мокрой рубахе. Просквозит. А мою на тебя не налезет. А у меня все равно еще дела есть. Я и не собирался ложиться. — Спасибо. — кивнул математик. После окликнул уже выходящего Титова. — Натан, ты правда не имеешь никаких видов на элиту? — А вот этого я не говорил, — усмехнулся поручик. — Я обещать могу только, что сегодняшнее происшествие останется между нами. Шорин понуро кивнул, окончательно выкинув из головы свою софисакцию, и Натан вышел в большую комнату, чтобы вернуться к бумагам. Однако мысли в голову лезли самые далекие от службы и охоты за преступником. И с четверть часа Титов мерил медленными шагами комнату, пытаясь осмыслить последние события. Безответно влюбленный Шорин, несмотря на свои математические и, наверное, очень ладно скроенные мозги, пошел по обыкновенному пути, с горя выпил и направился от безысходности решать проблему, устраняя, как казалось, первопричину равнодушия девицы. Сам Титов поступил не лучшим образом не попытался объясниться, наоборот, пошел на поводу у сиюминутных чувств и дразнил Шорина. И не одумайся, поручик, в последний момент эта история сделалась бы совершенно некрасивой. И быть бы на завтра нечестной дуэли, стыдной для Натана. Уж больно заметно разнились умения мужчин. А выставить за место себя другого, более опытного бойца, что в подобных случаях допускалось кодексом, математику бы не позволила гордость. Стоило признать, Натан приревновал вещевичку. Не только теперь, но и в первое свое знакомство с Шорином. И вот сейчас тоже явственно дал понять, что Брамс ему интересно, и за сердце девушки он намерен побороться. Повел себя как собака на сене? Или влюбился? А коль влюбился, что теперь делать? Переболеть, да не мешать ей устроить жизнь? Шорин хоть и балбес изрядный, но от любви, кто хочет, поглупеет. Главное, не злой, честный. От этой мысли сделалось до того тошно, что Титов вновь пожалел о своем давнем решении бросить курить. Папироса была бы кстати. Налив вместо нее крепкого, остывшего уже чая, поручик уселся к столу. Хлебнул теплый горечи, опять поднялся. Сделал круг по комнате. Тихонько вышел на крыльцо, чтобы глотнуть холодного сырого воздуха с запахом дождя. Ночная свежесть отрезвила, успокоила, и поручику стало стыдно. Там убийца на свободе разголивает. Трех женщин безнаказанно погубивший, а он думает не весть о чем. Петернев зерошив волосы, Титов ругнулся себе под нос, сплюнул под ноги и вернулся к бумагам. Абрамс вот разберется с этим делом, тогда и решит, что предпринять. Незадолго до рассвета Марфа Ивановна нашла своего жильца у стола. Натан, уронив голову на сложенные поверх бумаг руки, спал сном настолько крепким, что не заметил не только появления Прокловой, но и ее хлопот по хозяйству. Женщина поглядывала на постояльца насмешливо, но будить не стала. Очнулся Титов только тогда, когда по узкой крутой лестнице, ведущей на второй, получердачный этаж, Спорхнула Аэлита, выбив звонкую дробь каблуками и чудом не оступившись. «Доброе утро, Натан Ильич!» — бодро поприветствовала Элита, сонно растирающего глаза мужчину, и с размаху плюхнулась на ближайший стул. «Нашли что-нибудь?» «Доброе утро!» — сцедив зевок в кулак, кивнул Титов. «Дошел». Глядя на него, Брамс не удержалась от хихиканья. Взъерошенный, сонный, помятый поручик настолько не походил на безупречно выглаженного и подтянутого петроградца, с которым она познакомилась в дядюшкином кабинете, что казался другим человеком. Повинуясь сиюминутному порыву, Аэлита протянула ладонь, погладила мужчину по щеке и вновь хихикнула, пояснив в ответ на его озадаченный взгляд. «Колючий, так забавно!» И пока Натан пытался опомниться и понять, что все это значило и как следует ответить, Брамс в раз посерьезнела и спросила. «Так что вы узнали?» «Имя ее любовника», — встряхнулся Титов. «Также можно утверждать наверняка, что о беременности Акулина не догадывалась. Она записывала в дневник все переживания, и такое важное событие точно не пропустила бы. И еще одна мелочь, помните? Царева Пропасху вспоминала». Есть запись сейчас. Натан, уже окончательно проснувшись, зашуршал страницами. Право, я в совершеннейшей растерянности не знаю, что предпринять, как досадно, что некому так дальше об одиночестве и нежелание беспокоить мать, это неважно. Вот муж мой, которого я до ныне считала образцом благочестия и разумности, совершил ужаснейшую вещь. Я нынче поставлена перед трудным выбором. Какой позор, какое предательство предпочесть. Из двух зол выбирают меньшее, но как быть, если оба они равно отвратительны в своей лицемерности? В подобном ключе она рассуждает еще некоторое время, но прямо не говорит, что именно совершил ее муж. Может, любовницу завел, может, развестись, надумал. А что до любовника, то сошлась она с этим Русланом... Меджаджевым по более двух месяцев назад. Сложное имя поручик прочитал по бумажке. Поначалу отношения их носили больше платонических характера, а вот где-то после Пасхи изменились. И я почти уверен, что все свидетели, вспоминавшие спутника Акулины, видели именно его. Почему? полюбопытствовала Брамс. Глаза ее азартно очень заинтересованно блестели. Что? Почему? «Почему вы думаете, что это именно он? Вы же его не видели? Или просто других подходящих мужчин в дневнике не упоминалось?» «Видеть не видел, и исключительно в теории он может оказаться блондином, но вряд ли», засмеялся Натан, сообразив, что собеседница имела в виду. «Черкесская фамилия подобного не предполагает. Но если вас это не убеждает, да, других подходящих мужчин нет, хотя имя его с какого-то момента перестает появляться в дневнике, замененной безликим «Л». А самое интересное, что этот меджа... Меджаджев, во-первых, знакомец ее мужа, именно так она его впервые упоминает, а во-вторых, вещевик из списка, работающий на взлете. И после завтрака мы с вами наконец-то направимся туда, на экскурсию.